Разрыв, но не конец. Она сделала мужу, как сама выражалась, два больших подарка. Родила дочерей. Накануне первых родов Иван Семенович с супругой отправились к друзьям на дачу. Чтобы сократить дорогу, они решили воспользоваться дырой в заборе. Но объемная Сергеева застряла, и чтобы ее вытащить, потребовалось несколько человек. А ночью начались схватки – И запаниковавший супруг вместе с хозяином дачи на машине помчали ее в Москву в роддом номер семь имени Грауэрмана. Там, в знаменитом роддоме, в котором появилось на свет немало наших звезд, и родилась старшая дочь Козловского Анна. А вот у второй дочери Анастасии при рождении будет диагностирован сильный сколиоз, что в дальнейшем могло обернуться настоящим уродством. Галина Ермолаевна чувствовала невольную вину перед ней, баловала дочь и в то же время изводила ее и себя процедурами, возила на курорты. Но, видимо, ее собственный ангел-хранитель как-то не вовремя отвернулся и не углядел, как сама Сергеева сразу после войны попала в страшнейшую автомобильную аварию. У нее было сильно повреждено горло, врачи сшивали аорту и обрывки голосовых связок. Ей пришлось уйти из театра Вахтангова, долго лечиться, а потом им с мужем разрешили выехать в Чехословакию, чтобы сделать актрисе пластическую операцию. После этого Рубцов на шее не стало, голос вернулся, но никогда он больше не будет того незабываемого грудного тембра, что заставлял трепетать сердца. Когда телевидение в тысячи первый раз покажет незамысловатую историю актрисы, опереточной Примадонны Зои Стрельниковой, решившей из патриотических чувств податься в госпитальные нянечки, вслушайтесь в него, и вы тоже ощутите его магию. Кстати, хотя вокальная партия в фильме исполняла профессиональная оперная певица – Работая над этой ролью, Галина Ермолаевна серьезно занималась пением под руководством мужа, что позволило ей в фильме быть очень органичной. По выходе на экраны фильм был разруган официальной критикой. Его обвиняли в надуманности конфликта. Нужно ли искусство во время войны? В отсутствии четко выстроенного драматургического сюжета фильм напоминал сшитое на скорую руку номера варьете и тому подобное. но упреки в меньшей степени относились к актрисе Сергеевой. Она наполнила жизнью и обаянием схематизм роли, что свидетельствует о ее несомненном драматическом даровании. Фильм «Актриса», который вышел в 1943 году, сделал ее мечтой поколения. Его смотрели в блиндажах. Было невероятное количество писем. Часть их так и адресовалась Зое Ивановне Стрельниковой. Но главным для мамочки всегда была личная жизнь – Она легко отказывалась от ролей. Если бы она вышла замуж за рума, конечно же, ее судьба сложилась бы иначе, но она стала женой тенора, и все в доме было подчинено служению ему. Как и положено в семье, где жизнь была посвящена искусству, девочек отдали в музыкальную школу. Анна училась играть на арфе, Анастасия на скрипке. Но особых талантов у них не наблюдалось, и родители оставили их в покое, позволив самим выбирать дальнейшие занятия. Впоследствии старшая дочь закончила филфак МГУ, младшая выбрала английский язык. Правда, отец приложил все силы к тому, чтобы отговорить Анну Ивановну от желания пойти в актрисы, но это будет позже в их взрослой жизни. Хотя Иван Семенович безумно любил дочерей, но даже они не спасали родителей от постоянного бурного выяснения отношений с упреками и слезами. Они все время что-то доказывали друг другу. Отец был фанатично предан своему голосу, у него был жесткий режим, которому было подчинено все в доме. Мы все время слышали «Тихо папа занимается» или «Папа отдыхает». У отца всегда была своя квартира в Брюсовом переулке. После ссор он уходил туда. Потом все чаще.